Глава 11. Незадолго до полудня по всему маленькому городку распространилась ужасная весть. Для этого не было никакой надобности в телеграфе, о котором, к слову сказать, тогда никто и не думал. Весть об убийстве передавалась из уст в уста, из одного дома в другой, с такой же быстротой, как любая депеша. Само собой разумеется, что школьный учитель распустил в этот день своих учеников так как иначе жители городка могли бы подумать о нем бог знает что. Возле убитого был найден окровавленный нож. Кто-то признал этот нож принадлежащим Поттеру. Так, по крайней мере, рассказывали в городе. Кроме того, один запоздавший горожанин видел, как около часу или двух ночи Поттер мылся у ручья и, увидев свидетеля, поспешно скрылся. Все это было очень подозрительно. В особенности же мытье, так как Поттер не отличался любовью к чистоплотности. Рассказывали, что убийцу, публика решает дело всегда очень быстро, искали по всему городу, но что он как в воду канул. По всем направлениям были разосланы жандармы, и шериф твердо надеялся, что преступник будет арестован ранее наступления ночи. На кладбище перебывал почти весь город. Том позабыл о своих горестях и последовал примеру других. Не потому, что ему очень хотелось посмотреть на убитого, а его просто влекла туда какая-то таинственная, непонятная сила. Придя на место преступления, он протиснулся, благодаря своему маленькому росту, сквозь толпу и очутился в передних рядах зрителей. Время, пока он смотрел на ужасное зрелище, показалось ему вечностью. Кто-то ущипнул его за локоть. Он оглянулся и увидел Гека. Оба точно по команде, тотчас же отвернулись друг от друга, словно боясь, что кто-нибудь заметит взгляды, которыми они обменялись. Но кругом все шептались и были так заняты ужасным событием, что никто не обратил никакого внимания на обоих мальчуганов. В толпе то и дело слышали сдержанные возгласы. «Бедный доктор, бедный молодой человек! Это послужит уроком похитителям трупов!» Если Поттера поймают, то он будет повешен. — Это суд божий! Здесь видна рука Господня! — прибавил пастор. Вдруг Том задрожал с головы до ног. Он увидел в толпе холодную, тупую физиономию индейца Джо. В ту же минуту толпа заволновалась, послушались крики. — Вот он! Вот он! Он сам идет сюда! — Кто? Кто? — спрашивали другие. — Поттер! «Смотрите, задержите его! Он уходит! Держите, держите его! Он убежит!» Те, которые сидели за деревьями, чтобы лучше рассмотреть труп доктора, отлично видели, что Поттер и не думал бежать, а только имел очень смущенный и растерянный вид, но толпа думала иначе. «Какая дерзость!» — произнес чей-то голос. «Ему еще раз захотелось взглянуть на свою работу!» Он, верно, не ожидал встретить здесь такое большое общество. Толпа расступилась, и сквозь нее с важным видом прошел шериф, держа за рукав Поттера. Лицо бедняги имело измученный вид, а в глазах его таился ужас. Когда шериф подвел его к убитому, он задрожал, как в лихорадке, закрыл лицо обеими руками и зарыдал. «Друзья мои, это не я сделал». — Даю честное слово, что не я. — А кто же обвиняет тебя в этом? — Кыкнул кто-то из толпы. Удар, по-видимому, попал в цель. Поттер поднял глаза и обвел ими толпу с выражением безнадежного отчаяния на лице. Взгляд его остановился на индейце Джо. — Джо, а ты ведь обещал, что никогда... — Это ваш нож, — перебил шерифа, и поднес к самому носу Поттера орудие убийства. Поттер, наверное, упал бы, если бы его не поддержали и не посадили на землю. Он простонал. — Я так и знал, если бы я не пришел сюда и не захватил с собой ножа. Он задрожал, махнул рукой и беззвучно пробормотал. — Говори им, Джо, говори все, теперь ведь все равно. Гек и Том стояли, анимев от ужаса, слушая рассказ злодея о совершенном убийстве. Они оба ежеминутно ожидали, что в ясном безоблачном небе грянет гром, и праведный бог поразит лжеца молнией. Чем дольше рассказывал Джо, тем больше удивлялись мальчики, что он остается живым и невредимым, и слабое желание нарушить свою клятву, которая ни на минуту не переставала жить в глубине их сердца, окончательно погасла. Такой злодей, как Джо, по-видимому, продал свою душу черту. А бороться с этой силой Том и Гек не считали возможным. — Почему же ты не убежал? Зачем ты пришел сюда? — спросил кто-то несчастного Поттера. — Я не мог сделать этого. — Не мог! — простонал тот. — Я не хотел приходить сюда, но меня влекла сюда какая-то сила. С этими словами бедняга опять зарыдал. Несколько минут спустя идеец Джо с прежним спокойствием повторил свое показание под присягой. Так как и на этот раз молния не поразила клятва преступника, то мои герои еще более укрепились в мнении, что Джо продал душу сатане. Это обстоятельство сделало в их глазах индейца каким-то таинственным человеком, и они в душе решили наблюдать за ним по ночам, когда только представится удобный случай надеясь, что им удастся хоть тайком взглянуть на ужасного хозяина убийцы. При этом в толпе пронесся шепот. Когда индеец прикоснулся к телу убитого, из раны засочилась кровь. Гек и Том уже надеялись, что это счастливое обстоятельство направит подозрение на верный путь. Но им пришлось разочароваться, когда в толпе кто-то заметил. Что ж тут удивительного, ведь в двух шагах от покойника стоял Поттер. Конечно, кровь должна была показаться. Ужасная тайна, и угрызение совести не давали Тому покоя ни днем, ни ночью. Однажды за завтраком Сит сказал ему Том, ты так мечешься в постели и так бредишь, что сегодня я не мог уснуть почти до самого утра. Том побледнел и опустил глаза. Это дурной знак, заметила тетя Поль. Что у тебя на душе, Том? Ничего, тетя, я не знаю, от чего я брежу. Рука Тома дрожала так сильно, что он расплескал свой кофе. И ты говоришь. Какие-то странные вещи, продолжал Сит. Сегодня ночью ты кричал: Это кровь, кровь! Это ты повторял почти всю ночь. А потом ты сказал, не мучте меня, я вам все расскажу. Что ты расскажешь? Что ты хочешь рассказать? У Тома все завертелось перед глазами. Трудно сказать, чем кончился бы весь этот разговор, если бы тетя Поли, сама не зная того, не пришла на помощь Тому, воскликнув А! Теперь я понимаю, всему виной это ужасное убийство. Я сама каждую ночь вижу во сне убийство. Один раз так мне даже приснилось, будто я сама кого-то убила. Мэри подтвердила, что с ней происходит то же самое, и Сид, по-видимому, успокоился. Со дня открытия убийства Том постоянно старался не попадаться на глаза домашним и в течение целой недели жаловался на зубную боль, и повязывал себе на ночь щеку толстым платком. Он и не подозревал, что Сид каждую ночь следил за ним, наклонялся над его постелью и, сдвинув платок, закрывавший рот Тома, долго-долго прислушивался, не скажет ли он чего-нибудь во сне. Но постепенно страх, мучивший Тома, начал исчезать. Вечная зубная боль надоела и поэтому прекратилась. Если Сиду и удалось что-нибудь разобрать из бессвязных речей Тома, то, во всяком случае, он держал это про себя. Между тем, школьные товарищи Тома вели в моду новую игру — производить следствие над трупами кошек, собак, птиц и тому подобное. При этом Сид подметил, что Том никогда не брал на себя роль следователя, хотя обыкновенно первенствовал во всех играх. А кроме того, он заметил, что Том старался не быть свидетелем и вообще всячески избегал этой новой игры. Все это казалось Сиду очень странным. Он ломал себе голову над поведением брата, но ничего не мог добиться. В течение всего описываемого времени Том ежедневно находил случай уйти из дому и отправлялся к маленькому решетчатому окну городской тюрьмы, чтобы передать что-нибудь убийцам. Тюрьма помещалась в небольшом кирпичном здании, находившемся на краю города и окруженным болотом. Сторожей при тюрьме не было, так как преступления в городке случались очень редко. Эти посещения тюрьмы и приношение узнику несколько облегчали совесть Тома. Жителям городка очень хотелось притянуть к ответственности индейца Джо за раскапывание могил. Но индейцы так боялись что не нашлось ни одного человека, который взялся бы устроить это дело, и поэтому Джо гулял на свободе. При допросе на кладбище он был так осторожен, что рассказал только начиная со ссоры с доктором, не упоминая о разрытии могилы, и шериф решил на время не касаться этого вопроса, отложив его до судебного разбирательства.